Глава 20. Свидание с рыбым. Выйди из халки, именовав изваяние Юстиниана, кукша вступает на месу. В начале месы по обеим ее сторонам расположены лавки златокузнецов. Примечание. Злато-кузнецы, ювелиры. Это самые богатые ремесленники Царьграда. Недаром они имеют дело с золотом, серебром, и драгоценными каменьями. В их лавках продаются украшения, иные из которых стоят столько, сколько простому труженику не заработать и за 10 жизней. Подобные вещицы должны быть и в ларчике Урибова, в том самом ларчике, что Кукша украл во время бунта. На Кукше одеяние царского гвардейца. Сбоку у него болтается меч. Кукша уже совсем не тот, каким был, пока ходил без оружия. Человек, перепоясанный мечом, гораздо увереннее в себе, нежели человек без меча. Меч изменяет даже его осанку. Голова поднимается выше, спина делается прямее. Такой человек без колебаний берет у другого то, что ему нужно. Вот и Кукша. Он чувствует, что он не только в силах, но и вправе так поступить. Не зря он скитался с викингами. В него успел проникнуть дух разбойничьего удальства, царящий на их быстроходных глинных кораблях. Впрочем, Кукша убежден, что в деле, которое он задумал, нет греха, ведь он собирается всего лишь отобрать у вора ворованное. Смесы Кукша сворачивает в одну из поперечных улиц. Уверенно шагает он по узеньким улицам и переулкам, то карабкающимся вверх, то круто сбегающим вниз спускается и поднимается по каменным лестницам. А ведь именно эти улицы и лестницы чаще других бывали свидетелями его страха и отчаяния. Все это в прошлом и никогда не вернется. Наконец Кукша попадает в самую тесную и зловонную часть города. Здесь живут бедняки, нищие и воры. Он подходит к кабаку Петра и толкает ногой дверь. Его обдает винным духом и пьяным гомоном. В кабаке ничего не изменилось. Те же завсегдатые с мутными глазами. Так же радушно хозяин подчует посетителей. Рибой сидит на своем обычном месте. Кое-кто из посетителей с любопытством разглядывает кукшу. В кабаках и харчевнях этой части города гвардейцы появляются редко. Рибой уже слегка под хмельком. Он глазами указывает Кукше на скамейку. Кукша, в свою очередь, движением головы указывает на дверь. Рибой кивает и, допив из чаши вино, вслед за Кукшей выходит на улицу. Они идут молча. Рибой косит глазами на Кукшину одежду. Когда они оказываются достаточно далеко от заведения Петра, Рибой говорит с невольным подобострастием. «Я смотрю, моя школа пошла тебе впрок». Ты, кажется, неплохо живешь. Не боишься так высоко заноситься? Ну, выкладывай. Как тебе удалось влезть в гвардейскую шкуру? Может, и я?» Кукша не отвечает, и Рябой спрашивает. «Чего молчишь, как истукан?» Кукша продолжает молчать. Рябова это уже сердит. «Давно не ходишь? Ты знаешь, я могу и почесать. Ну, разомкни уста, змей!» Кукша корчит дурацкую рожу, мычит, показывая народ, и разводит руками. Рибой багровеет от ярости. Он бы влепил сейчас оплеуху этому наглому сопляку, да опасается привлечь внимание прохожих, больно уж заметная на немом одежа. Поэтому Рибой только шипит. «Тебе повезло, что ты пришел сегодня. Завтра я собирался заявить на тебя». «Какой прок, думаю, щадить эту неблагодарную тварь!» «Хватит болтать!» — прерывает его Кукша. «Пойдем туда, где нет посторонних глаз и ушей. Там и потолкуем». В Кукшином голосе Рябой улавливает уверенность и твердость. Это что-то новое. Он вперяет в Кукшу внимательный взгляд. Кукша больше не произносит ни слова. Предложение его кажется ребому разумным, но ему не нравится наглость, которой Кукша набрался, пока жил сам по себе. Надо дать ему острастку. «А не хочешь ли?» — спрашивает Рябой. «Чтобы я кликнул стражников». «Пожалуй», — отвечает Кукша. «Вон идут двое. Может, мне самому их кликнуть?» «Хватит шуток», — огрызается Рябой. «Я тебе позволяю развивать пасть, чтобы ты говорил о деле, а не ломал дурака». Когда стражники проходят мимо и удаляются, Он говорит уже более миролюбиво. «Так рассказывай о своих делах». «Пойдем на Кожевинную», — отвечает Кукша. «Там после пожара должны быть хорошие пустыри». Они приходят на кожевенную почти полностью выгоревшую во время бунта. Там, на пустыре, среди отбросов и обгорелых камней, буйно разрослись кустарники и сорные травы. Кукша обнажает меч и говорит. «У тебя на нательном поясе висит ключ». «Давай его сюда!» Рибой долгим угрюмым взглядом глядит на Кукшу. «Ключ!» — произносит он наконец. «Какой ключ?» «Тот, что у тебя на поясе!» — повторяет Кукша. «Давай его сюда, да поживее!» «Нет у меня никакого ключа!» «Или ты отдашь его по доброй воле!» — говорит Кукша. «Или я тебя прикончу и возьму его сам!» «Да на что он тебе сдался?» — спрашивает Рябой, вымученно улыбаясь и стараясь не смотреть на сияющее острие меча. Проклятый раб оказался не так прост. Он прознал все-таки про его чердачную коморку. «Я уже сказал тебе, отдай мне ключ, а там поговорим». Рибой мешкает. Он прикидывает, нельзя ли убежать. Нет, пока он будет поворачиваться, немой успеет проткнуть его своим мечом. Но отдать ключ... Это значит лишиться ларчика с драгоценностями и всего накопленного. И именно теперь, когда Ребой настолько привык упиваться мыслями о своем богатстве, что прежняя мечта о винограднике и собственном доме не кажется ему такой уж вожделенной. ребой выхватывает нож, и стремительно, точно огромная дикая кошка бросается на кукшу. Он не знает, что перед ним искусный воин, а не просто переодетый вор. Кукша в одно мгновение успевает проколоть ребому запястье правой руки и отскочить в сторону ребой роняет нож и скрипит зубами от боли кукша стоит сбоку с мечом наготове ключ требовательно говорит он ребой задирает подол рубахи прижимает его локтем раненой руки а левой рукой пытается отвязать ключ у него ничего не получается и кукша говорит убери-ка руку ребой убирает Кукша делает свистящий взмах мечом, и ключ падает на землю. «А теперь поди прочь», — говорит Кукша, — «и не вздумай мне мешать. Знай, я уже не беглый раб, а полноправный подданный его царственности». И вот Кукша поднимается по выщербленным каменным ступеням. Лестница такая узкая, что старик, попавшийся навстречу, становится боком, чтобы пропустить Кукшу старик со страхом и почтением смотрит на царского гвардейца невесть зачем забредшего в этот бедный дом та часть лестницы что ведет на чердак деревянная она еще уже ступени ее скрипят жалобно точно живые перила такие ветхие что кукша боится к ним прикасаться как только здесь ходит ребой Громко, со стоном лязгает пружина огромного подстать ребому замка дверь отворяется и Кукша входит в коморку. Здесь сумрачно. Узкое окно занавешено рогожей. В одном углу поставлены грубо сколоченный стол и стул, в другом постелена охапка сухого тростника. На подоконнике стоит глиняный кувшин с отбитым горлышком и изгрызенный мышами огарок свечи. Больше в коморке ничего нет. Кукша и не ожидал, что Ларчик будет стоять на виду. Он начинает обшаривать коморку, прощупывает охапку тростника, заглядывает под стол, но нигде ничего не находит. Он берет с подоконника кувшин, но и в нем лишь плещется на донышке вода. В Кукшино сердце закрадывается беспокойство. А вдруг ребой хранит все в другом месте? Коли так, сейчас он должен потешаться над Кукшиной глупостью, несмотря на свою рану. Действительно, почему Кукша решил, что сокровище окажется непременно здесь, в чердачной коморке? Да, но если здесь ничего нет, зачем было ребому, рискуя жизнью, бросаться на Кукшу? Кукша снимает с окна рогожу, чтобы было посветлее, и снова принимается за поиски. Он перетряхивает весь тростник, ощупывает донья стола и стула, сдвигает их на всякий случай с места, осматривает пол, стены, потолок, окно, дверь, выходит за порог коморки, обследует ступеньки, косяки и притолку. Нигде ничего. Он возвращается в коморку, садится на стул и тупо смотрит в окошко. Напротив видны такие же чердачные оконца, поэтому и завешивает Рябой свое окошко рядном. Не хочет, чтобы видели, чем он тут занимается. Но ведь оттуда можно увидеть лишь окно и подоконник, не более. Зачем же бережливый ребой озаботился приобретением рогожи? В это время на подоконнике появляется крохотная мышь, Она выкатывается откуда-то из-за кувшина и в две короткие перебежки подкатывается к огарку. Кукша, по привычке всех домовичей топает, чтобы спугнуть ее, и она исчезает, будто растворяется в воздухе. Откуда же она, однако, взялась на подоконнике? Кукша встает, подходит к окну и снова берет кувшин. На этот раз он замечает, что в углу между камнями выщербилась щелка, достаточная, чтобы могла пролезть мышь. Еще он замечает, что, начинаясь от щелки, по подоконнику идет едва различимый зазор, который можно было бы принять за трещину, если бы он не был слишком ровным. Ясно, что один из камней подоконника не скреплен с другими и Кукша пробует его пошевелить, но камень не поддается. Тогда Кукша засовывает конец меча в мышиную щелку. Камень сдвигается без особого труда. Под ним открывается тайник в котором лежит бронзовый ларчик, изукрашенный гроздьями винограда и длиннохвостыми павлинами. На крышке ларчика чернеют несколько катышков мышиного помета.